Подумала Люси. «Роберт», — серьезно произнес Тонный, «ты согласен стать моим посыльным?» «Не знаю», — настороженно ответил мальчик, догадываясь, что его просто хотят удалить из комнаты. Э, «Как насчет того, чтобы сходить к кивонне и попросить ее принести для меня ветчину, яйца и большую чашку кофе?»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 Я думаю, если ты, Тони, хочешь со мной поговорить, лучше это сделать позже. Как тебе угодно, произнес Тони. Я не хочу нарушать твои планы. Ну, сегодня у меня запланировано развлекать мою мать, шутливым тоном сказал Тони, галантно кланяясь Люси. Однако он огляделся по сторонам.